Глава 3. Освоение пространств. Леонид окончил институт как раз в период Великого Перелома. В стране начались масштабные преобразования, был принят первый пятилетний план развития народного хозяйства и обозначен курс на индустриализацию. Железные дороги требовалось развивать в ускоренном темпе, поэтому Народный комиссариат путей сообщения без дела не сидел. Особенно ценили специалисты с опытом. Они были на расхват. В их числе закономерно оказался инженер Мирачевский. Сложный мир железных дорог он постигал с детства, а работа машинистом и практические занятия, серьезные дорожные изыскания плюс недюжинные природные данные и организаторские способности сделали его ценным сотрудником. Теперь... отлично сданные экзамены и блестящая защита дипломной работы, давали возможность уверенно строить профессиональную карьеру. Ольга как раз безуспешно пыталась накормить Ирочку, но так опризничала и от еды упорно отказывалась. Раздраженная мать прикрикнула на упрямицу, и в этот момент распахнулась дверь. Леонид, как всегда вовремя, с тортом и конфетами, буквально ворвался в очаг сопротивления. «Что за шум? Не ссорьтесь, девчонки!» И, увидев слезы, уже выступившие на глазах любимой дочурки, подхватил ее на руки. Оля с облегчением вздохнула. У главы семьи был особый подход к дочке. С отцом капризы бесследно исчезали. «Ну что, как защита?» Это был главный вопрос сегодняшнего дня. Возможно, потому и нервничала. Муж задерживался, И она переживала, как все прошло. А малышка, конечно, чувствовала состояние матери, но реагировала на него по-своему. Вот попробуй угадать, чем дело кончилось. Судя по торту, тебя можно поздравить. Ольгу всегда удивляла эта мальчишеская тяга играть в загадки. Как ребенок, честное слово. Да, ну с чем? Неужели с защитой? Она все же приняла игру. Перевыше. С отличной защитой? Теперь она не удержалась от смеха. Но право же, вылитый мальчишка, только большой, с маленькой проказницей на руках, норовящий стащить с него очки. Оль, меня оставляют на кафедре». Я знала, что мой муж гений. Теперь настал черед и супружеских объятий. Чуть позже жена поинтересовалась. «И что, даже профессор Недорожный сдался?» Ольга знала, что это был единственный преподаватель, с которым отношения у Леонида не складывались. и который мог серьезно осложнить защиту. Но ты же знаешь, что учение — свет, а свет всегда побеждает тьму, и тьму невежества некоторых лжеученых тоже. Ох, и бунтарь ты, Леонька, и балабол! Ты хоть в институте не выступай сильно, сам знаешь, какие люди бывают. Так у семьи Марачевских получился настоящий праздничный вечер. Леонид в лицах, живописал детали защиты, а Оля буквально светилась от счастья. Закончатся теперь эти бесконечные поездки и вечное отсутствие мужа, в его поиске заработка, и можно будет зажить по-человечески. Начало новой жизни ознаменовалось заслуженным отдыхом. Короткий отпуск все трое провели в Червоне. Ольга Ираклиевна еще не видела внучку, а Леонид скучал и по матери, и по старому дому шпирканов с необъятным, как казалось ему, в детстве садом. Но после поездки в бывшую Подольскую губернию, которая, кстати, с 1925 года уже не существовало, где время еще тянулось размеренно и по-хорошему провинциально, наступили суровые будни. Выяснилось, что Оля радовалась рано. Спокойный период в их семейной истории так и не настал. Молодой сотрудник столичного вуза не собирался мирно работать на кафедре и читать лекции студентам. Разве это было его заветной мечтой? Ну, конечно же, нет. Жена вспоминала его яркие детские рассказы о дальних странах, путешествиях. Но дети вырастают, мечты остаются в прошлом. Однако Ленька и тут проявил свою оригинальность. Он оказался из породы тех немногих мечтателей-практиков, превращает свои фантазии в реальность. Стало ясно, что научная работа мужа связана с постоянными командировками, многие из них выливались в длительные экспедиции, в которых не было ни комфорта, ни уюта, а только спартанский быт, полевые условия, непогода и много чего еще. Жене это спокойствие не прибавляло. Комната в трехпрудном переулке служила лишь местом для короткого привала, между все новыми и новыми поездками. И если латинский афоризм, частенько повторяемый профессором Липейкиным, любимцем студентов, гласил «Viva Evita! Дорога — это жизнь», то про Мирачевского можно было сказать, что вся его жизнь обернулась дорогой. В стране раньше катастрофически не хватало надежных магистралей, не только железных дорог. Но теперь строительство заводов по всему Союзу, освоение новых месторождений в Сибири требовали своего рода транспортной революции. А для того, чтобы новые пути спроектировать, требовались месяцы упорного кропотливого труда именно в полевых условиях. Шли детальные исследования местности. В общем, то, о чем мечтал Ленька в детстве, сбылось. Почти все время сплошные приключения. Правда, очень небезопасные порой. Уже в середине июня Мирачевского отправили в Поволжье, где намечалось строительство железнодорожной линии Саратов-Миллерова, запланированной еще царским правительством до начала мировой войны. Этому объекту придавалось огромное значение, поскольку дорога, должна была соединить Приволжские районы с портами Черного моря. Леонида назначили старшим инженером партии технических изысканий. Только теперь Ольга окончательно поняла, с кем связала она свою жизнь. Леонид, мотаясь от Поволжья до Ростовской области, между разными пунктами маршрута и Москвой, разрываясь между работой, институтом и семьей, порой валясь с ног от усталости, Чувствовал себя абсолютно счастливым. Жизнь, наполненная любовью, бурлила и кипела. Он занимался интересным делом. Дома ждали обожаемые девчонки, страстные споры на кафедре, рождающие истину. И все это только придавало ему сил. Ее и восхищала неутомимая энергия мужа. Казалось, чем больше он отдавал, тем больше сил у него становилось. И в то же время подчас накатывало раздражение. Любая женщина чувствует себя спокойнее, когда надежное плечо рядом, и опереться на него можно в любой момент, а не раз в месяц. А Леониду, прекрасно зарекомендовавшему себя на южном направлении, поручили следующее ответственное и очень нелегкое задание — изыскание в Сибири. Командировка предполагалась длительная, без возможности приезда в Москву, а потому Мирачевским следовало решить, как жить дальше. После совещания на кафедре в вестибюле его нагнал профессор Лепекин. «Леонид, вы ведь понимаете важность этого проекта?» громко сказал он, пожимая Мирачевскому руку. «И знаете, будь я моложе, я бы вам завидовал. Такие возможности. Непочатый край исследований!» и добавил, понизив голос. «Но я вам и сочувствую, откровенно говоря. Там очень чрезвычайно сложные условия». Почти Якутия. Благодарю вас, Петр Ефимович. Лёня был тронут заботой любимого преподавателя. Но, как известно, мы там, куда родина пошлет. Лепекин не принял шутливого тона. Желаю вам удачи и берегите себя. В голосе его чувствовалась тревога. Не волнуйтесь, профессор. Мы с вами еще за полярным кругом будем дороги проектировать. На самом деле. Леонида одолевали противоречивые чувства. Он был доволен новым назначением, приятно, что тебе доверяют ответственное дело, Но ну, а сложность задач всегда только распаляла его азарт. По пути домой ему уже рисовались картины будущих маршрутов, поиски одного, единственно верного направления в непроходимой глуши. Но радость омрачала необходимость объясниться с женой, Представить, что придется расстаться на год, а может и больше, он не мог. Что ей сказать? Как намекнуть, что ему хотелось бы взять семью с собой? Задача осложнялась еще и тем, что изыскание предполагалось начать уже в марте, пока не раскисли от весенних паводков дороги. Оля сразу догадалась, что муж, сообщив, как прошел день, чего-то недоговаривает. Он возился с дочкой, а она не торопила его и не задавала вопросов. Знала, сам все расскажет. Тем не менее тревожилась. Раз медлит, значит, дело серьезное. Когда Ирочка уснула, Леонид, виновато глядя на жену, начал нерешительно. «Оль, командировка? Нет, Оль, экспедиция. Это означает, что надолго?» Почему-то Ольга не удивилась. «Не только. Это еще и очень далеко». По правде говоря, она давно ожидала чего-то подобного. Освоение Сибири было на повестке дня, и когда собирались друзья мужа, только и споров было, как лучше прокладывать ту или иную магистраль, о сложностях климата, рельефа и так далее. «И что в таких случаях предписывают ваши инструкции семьям первопроходцев?» Он улыбнулся. «Ох уж эта ирония». «Семьям инструкции не запрещают сопровождать сотрудников изыскательских партий». И продолжил, нахмурившись. «Но вы можете остаться. Я даже думаю, что вам все-таки лучше остаться. Понимаешь, это ведь северо-восток сибирского края, почти Якутия. Кстати, вспомнились слова профессора. Неизвестно, как Иринка перенесет этот климат. Послушай, я не стану врать, что меня все это радует. «Но сколько продлится экспедиция? Полгода, год? Как ты себе представляешь нашу семейную жизнь? Она хочет ехать, ура!» Он очень надеялся именно на такой ответ. «Наша жизнь будет прекрасна и удивительной. Ты тише разбудишь, и ты нарожаешь мне еще парочку ребятишек», уже засыпая, Леня произнес. «И, кстати, я начальник партии». Небольшой караван, выехав из Иркутска, упорно продвигался через снежное царство. Белым бело все вокруг, и дорога, и деревья, и даже морды лошадей, покрытые инеем. Ольга понура вспоминала долгий путь в жарко-натопленном и довольно комфортабельном международном вагоне скорого поезда «Москва-Владивосток», который начался на Ярославском вокзале столицы. Но сейчас ей, выросшей в благословенном теплом краю, Было очень не по себе. От Иркутска они проехали, наверное, больше тысячи верст, если считать по-старому. Тоскливо думалось, вот так декабристка, знала бы. В Москве уже разворачивалась оттепель. Здесь же зима и не думала отступать. А до пункта, где предстояло развернуть базу экспедиций, было не близко. путешествие по старинному Иркутско-Якутскому почтовому тракту показалось непривычки особенно тяжелым. Но скажи, Лень, кому в этой глуши нужны железные дороги? Везде люди живут. Чудилось, что конца и края не будет этой заснеженной чаще. Но запахло дымом, и на пути вдруг возникло поселение. Сани въехали во двор, окруженный забором, почти невидимым из-под снега, и остановились возле избы с резными украшениями. Точь-в-точь точь прямо из сказки. Возница отбросил тяжелый меховой полок и помог путешественникам выбраться. В доме было жарко натоплено, за длинным столом чинно сидели мужики и чаевничали. От чашек от блюдца самовара, возвышавшегося над макушками, шел аромат чая и целебных трав. От вошедших с мороза повалил пар. к ним кинулась дородная женщина, видимо, хозяйка. Помогая снять шубы, она причитала над дырочкой: дитя Дитя совсем замерзла. А ну-ка, чаю, сейчас согреетесь!» Оторопевшая малышка из-под лобья смотрела на удивительную картину и никак не хотела отпускать руку отца. Когда, наконец, разделись, их уже ждали наполненные чашки, а хозяйка выставляла на стол ужин. Удивительно, но чай оказался соленым и с молоком, Уже потом выяснилось, что это традиционный для тех мест напиток. Видя недоуменные лица новых постояльцев, Надежда всплеснула руками. «Ой, что же я? Детю-то сладкого надо. Сейчас сладкого сделаю». Заснули после ужина моментально, а до рассвета, под еще звездным небом, снова отправились в путь. Через несколько дней тракт вышел к реке, и дальше они продвигались вдоль берега Лены, Напоследок дорога еще раз нырнула в лес. Конечного пункта, никому неизвестного Керенска достигли, когда солнце уже клонилось к закату. Сосны раступились, и открылась поразительной красоты картина. Городок-островок посреди испещренного следами сани и лыж заснеженного поля, оказавшегося замерзшей рекой, противоположный берег пестрел вмерзшими в лед лодками. Река обнаружилось целых две. Селение было основано прямо в излучине Лены, вместе ее слияния с Кирингой. Отливающий розовым в лучах заходящего солнца снег, синеватые столбики дыма над избами, именно таким вспоминала впоследствии Ольга Киринск. Самое первое впечатление. Здесь их уже ждали. Председатель райсовета Курехин получил телеграмму из Москвы с просьбой оказывать всяческое содействие изыскательской экспедиции, а потому всех прибывших сразу же расселили по домам. В следующий день Курехин решил сделать экскурсион. Заявившись с утра, справился, не нужно ли чего, и предложил прогуляться. «Городок наш, посмотрите, достопримечательности, так сказать, и скептически окинув взглядом Ольгу, добавил, вы уж только одевайтесь потеплей, у нас тут не до столичных фасонов». «Поняли, девчонки?» — рассмеялся Леонид. «Пасоны можете даже не распаковывать». Мирачевские не ожидали увидеть в этой глуши что-нибудь интересное, но отказать гостеприимному хозяину было неловко. Они шли вдоль улицы, редкие прохожие останавливались, здороваясь и с интересом разглядывая приезжих. Городок и впрямь оказался занятным. Дома попадались и каменные, и добротные бревенчатые, многие с мезонинами и диковинными ставнями на окнах. Принадлежали они раньше купцам, разбогатевшим на торговле пушниной, лесом и зерном, и предпринимателям-судовладельцам. В одном из таких домов с голубыми оконными наличниками, как выяснилось, жил даже ссыльный декабрист князь Голицын. «Какие наличники у вас здесь необычные?» — заметила Оля. «А у нас много такого, чего у других не водится». «Городок наш старинный, а строк здесь казаки аж в 1630-м заложили. Вот и блюдем обычаи. Ну а народ у вас какой? Пойдут ко мне в экспедицию?» Леонида все же больше заботили производственные вопросы. Нужно было нанимать рабочих. «Да разный. Особо в округе аккуратно нужно. Тут и беглые, и раскулаченные куролесят». Мирачевский выразительно глянул на председателя, потом перевел взгляд на жену. Тот мигом сообразил и, спохватившись, поправился. Ну, то летом было. Нынче уж разгоняли всех поди. А так-то у нас и культурных людей немало. Многие из бывших сильных Моего вот деда-инженера из Самарской губернии на поселение сюда сослали. К тому времени, как срок вышел у него уже здесь и семья, и хозяйство, да и места такие, что душой прикипел. — А за что же вашего деда? Никак с царем не поделил чего? Ну, дык э, политический. — Вот у меня дедов брат такой же был, — Леня вспомнил рассказы про матушкиного дядю Маркела. После Карской каторги где-то недалеко отсюда в Якутии на поселение обретался. Они тем временем вышли к реке, слева возвышались два храма, внушительный каменный, деревянный двухэтажный. со слюдяными оконцами, покосившейся и потемневшей от времени, будто со старинной гравюры, а также другие строения. В виде изумленной лица экскурсантов Курехин пояснил, монастырь это, бывший, троицкий, XVII века тут стоит, его еще усть-керенской обителю называли, деревянная церковь-то Николаевская, а собор троицкий, главный, был. и, вздохнув, невольно продолжил. «Завтра собрание соберем и поговорите сами с народом, познакомитесь поближе». «Красота!» Оглядываясь по сторонам, Леонид уже предвкушал, как начнет обследовать окрестности Киренска. Только что-то мостов не видно, как же летом. Больших мостов тут не построили, а деревянные мостки, что народ сооружает, ледоходом сносит. Так что только на лодках Это первейший транспорт здешний. Ну и переправа еще паромная. Когда лед сойдет, все три речки наши будут видны. Вот где красота-то. А какие тут повороты Лена выделывает. Вон ту горку, видите? Красноармейской назвали. Ну, вообще-то, Соколиная гора. Лучшие виды оттуда будут. Почему три? Я про две читал. Ну, видать, не про все в ваших книгах пишут. Вы налево на тот берег Лены гляньте, вон оттуда, с севера. Еще телячиха впадает. Там судоремонтные мастерские. А справа это киринга наша вливается. Ну, пока что она э, мерзается, заметил поежившись Ольга. Оль, да мы в сибирскую Венецию попали. Пора поворачивать, а то барышни уже померзли, проявил заботу председатель. На следующий день в клуб некогда возведенной купцами для своих нужд, народу набилось немало. Инженер Мирачевский объяснил цель экспедиции. «Край ваш богатый, это вам известно, и чтобы развивать его, нужны дороги. Киринск очень выгодно расположен на стратегически важном направлении. Правительство и ученые давно уже думают о том, как через этот регион проложить еще один путь». соединив его с Туркестанской железной дорогой. Вот для того и прибыли мы сюда. По всему восточно-сибирскому краю работают сейчас изыскательские партии. «А что ж, Михалыч, верно-то сказывают, что дорогу до самого океана тянуть станут?» — выкрикнул бойкий мужичок с задних рядов. «Сказывают-то верно. Да вот от нас с вами зависит, будет та дорога или нет». Так что, товарищи, если кто хочет участвовать в таком важном деле, милости прошу записываться». Леонид и не рассчитывал, что настолько быстро удастся укомплектовать партию рабочими. Но радовался он рано. Очень быстро добровольцы не выдерживали условий, в которых приходилось трудиться. Целые недели проводить в походах, обследуя обширные территории. Курёхин объяснил это сезонным складом характера местных жителей. Люди здесь привыкли летом вкалывать, а зимой в своеобразную спячку впадают. В основном на охоту только выбираются. Ты бы, Лень, среди тунгусов поискал. Их сейчас поприжали, некоторые идут на сотрудничество. Везде искать буду. А вот за проводника тебе спасибо. Очень толковый мужик и места хорошо знает. Савелий-то? Да, а какой он охотник. Основные изыскания начались летом. Прощаясь, Мирачевский предупредил Ольгу, что уходят они как минимум на месяц, ей пришлось смириться. Планировалось спуститься вниз полени, а затем уйти немного восточнее. В одной из деревенек на берегу удалось нанять двух крепких неразговорчивых мужиков, отца с сыном. Савелий подозревал в них бывших кулаков, бежавших из ссылки, но они были работящими, в меру доброжелательными и чувствовалось, что надежными, а остальное начальника партии не интересовало. Местность становилась все сложнее, и то и дело попадались заболоченные участки. Приходилось корректировать план, менять направление, отклоняясь от намеченного маршрута. Изыскательские партии зачастую продвигались по нехоженным, неосвоенным местам. Во всяком случае, Так им казалось, и так показывали карты. Однако таежные дебри скрывали не только природные богатства. И проводники об этом предупреждали. По лесам укрывается лихой люд. По округе ползли слухи, что в тайге будто бы появились целые поселения, скрывавшихся от властей кулацких семей и беглых преступников. «Ну, Савелий, и кого же здесь нам опасаться? Людей-то и близко нет. Они как раз вышли к небольшой речушке». И Мрачевский в бинокль рассматривал противоположный высокий берег. «А лучше бы вам не сталкиваться со здешними. Сказывают, что в этих краях не так давно атамана бугра видали. Его прапрадед когда-то заложил острог на месте нашего городка». «Да ты никак в легенды веришь?» Начальник партии с улыбкой смотрел на проводника. «О том, что непроходимые леса в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть опасны, Леонид и сам знал». Здесь оседали бывшие каторжники, которым некуда было возвращаться, или бежавшие в глушь от раскулачивания селяне. Они распродавали имущество, забивали скот и уходили, куда глаза глядят, лишь бы не оказаться в колхозах. Кто-то вел в Чищобах жизнь вполне мирную, другие же перебивались тем, что Бог пошлет, обирая в основном местных крестьян до да мелких торговцев. Сколько уже инженер видел в долгих экспедициях, сколько слышал историй. Игнатий Бугор был в этих местах личностью легендарной. Никто не знал, где именно он обретается. Одни считали его воплощением стенки Разина и приписывали подвиги во имя справедливости, другие, правда, шепотом называли обыкновенным бандитом, злобным и жестоким. Его приспешники шныряли по окрестностям, высматривая добычу. А сам Игнатий всячески поощрял слухи о своем родстве с казачьим десятником, дошедшим до Тихого океана первопроходцем Василием Бугром. Именно этот бесстрашный казак в XVII веке заложил на острове у слияния двух рек Елюене, большой реки, как называли ее и Венки. Позже, Брусев она стала более понятной Леной и Кирингой, гнездовьем Орлов, Никольский острог, ставший впоследствии Киринском. А почему уж не верить? И это не легенды. В прошлый сентябрь его люди награбили целый обоз всякого добра. И ведь не только съестное тащат злыдни, а все подряд, что только поместятся в телеге. Про налет этот здесь все знают. Охрану Игнатий, конечно, перестрелял, еще и добил потом. А вот что было после, не угадаете. Похоронил с почестями, буркнул Леонид. «Утром деревенские проснулись», — продолжил Савелий, даже не хмыкнув. «А посреди улицы кучей добро их свалено». «Прям все под расчет добро? Ну почему же все? Не все, конечно. Самим-то бугровцам жить как-то надо». «Ладно, сказочник, давай тогда здесь устраиваться. А завтра уж посмотрим, как на тот берег перебраться. Пока разбили лагерь, пока ужин наскоро приготовили, стемнело». Леонид больше всего любил часы, когда все засыпали и можно было посидеть у погасшего костра, глядя на звезды, запутавшиеся в верхушках сосен и прислушиваясь к звукам ночной тайги. Нет, надо поспать, завтра предстоит тяжелая переправа. Забравшись в палатку, он укутался в старый домашний плед, напоминание о Ольге, снял очки, аккуратно положил рядом и сразу же заснул. Очнулся мирочевский от резкого толчка в бок. «Игнат, этот верно начальник. Вишь, очки у него!» Начинался тот сумеречный предрассветный час, когда все погружено во мрак, и только на востоке едва светлеет небо над лесом, а берег окутан плотной дымкой тумана. Вооруженные люди заглядывали в палатки. Но, видимо, нового приказа не поступало, и они так и оставались молчаливым караулом. Было очень тихо, и вся сцена напоминала нелепое, немое кино. Рыжий Малый, растолкавший Леонида, подвел его к невысокому, крепко сбитому, моложавому мужчине. По всему было видно, что это и есть предводитель. Но в полумраке инженер не мог рассмотреть черт его лица. «Что, собственно, происходит? Кто вы такие?» — спокойно начал Мирачевский — хотя утренний холод и волнение пробирали до дрожи. — ха слышь? — с неприятной ухмылкой, но негромко заявил Рыжий. — Пожаловали, куда их не звали, еще и вопросы задают. — Погодь, Сеня! Главный выразительно глянул на парня. — А чего? Пришли чужаки, да еще спать улеглись. Дома, что ли, не унимался тот? Предводитель раздраженно отмахнулся и Рыжий отступил. — Я вижу, вы не испугливых. У незнакомца оказался низкий приятный голос. В это время кто-то зажег факел, и Леонид смог разглядеть, наконец, своего визави. Черные вьющиеся волосы и такая же курчавая, чуть тронутая сединой борода, проницательный взгляд и насмешливое выражение лица. В целом, первое впечатление было скорее благоприятным. «Но если что, не пощадит», — подумал инженер, а вслух произнес — Мне бояться нечего, я начальник изыскательской партии, об этом здесь всем известно. А вот зачем я вам понадобился, хотелось бы знать. Ну а я, Игнатий Бугор, начальник этих мест. Раздались смешки. Из соседней палатки вылез Савелий и тут же был схвачен рослым детиной. Бугор продолжил тоном шутливым и твердым одновременно, и было ясно, что это приказ». Вы теперь поступаете в мое распоряжение». «Это невозможно. Мы должны выполнить важное задание. Может, еще и выполните. Это будет зависеть от вас. А пока берите вещи и не вздумайте поднимать шум. Каждого, кто увяжется следом, успокою лично». Он кивнул в сторону пытавшегося высвободиться проводника и выразительно положил руку на кобуру. Леонид пытался возразить. «Но я не могу оставить геодезические приборы, я за них отвечаю». Бугор кивком приказал, чтобы подвели Савелия и спросил. «Назад людей выведешь?» Тот не отвечал. «Ты смотри, гордый тоже. Значит так, веди себя тихо. Люди проснутся, все соберете и доставите как есть обратно». И, повернувшись к Леониду, уточнил. «Куда доставить?» «В Киренск». «Вот». и смотри, чтобы никакой погони, иначе лишитесь начальника-то». Леонид собрал вещи, попрощался с Савелием и попросил сказать жене и председателю, что они пересеклись в тайге с другой партией изыскателей, с которой ему нужно временно поработать. У берега бандитов ждали две лодки. Они плыли сквозь туман. Инженеру казалось, что это дурной сон. Происходящее трудно было объяснить. Эти люди ничего не взяли, ни вещей, ни съестных припасов. Не тронули даже оружие. «Зачем я вам нужен?» — спросил он. «Так?» — уклонился от ответа бугор. Плыели довольно долго. Течение ускорилось, по нарастающему шуму стало понятно, что впереди могут быть пороги. И вправду, лодки пристали к противоположному берегу, их спрятали за высокими валунами, и отряд углубился в лес. Пробирались, на первый взгляд, по совершенно дикому месту. Не было ни тропинки, ни сломанной ветки. Каково же было удивление Леонида, когда перед ними внезапно открылась поляна с несколькими землянками и палатками. На веревках между деревьев сушилась одежда, возле двух костров суетились люди и пахло кашей и рыбой. Ну вот и прибыли. Бугор жестом обвел свои владения. Сейчас завтракать будем и заодно потолкуем. Для них развели еще один костер неподалеку, «За едой Игнатий начал. «Ты, Леонид, не переживай. Ничего с тобой не случится. Нужен мне помощник, которому я смогу доверять. Грамотный человек. Поживешь тут немного, поможешь мне в одном дельце и отправим тебя назад целого и невредимого». Мирачевский собирался возразить, но тот не дал ему раскрыть рта и продолжил. «Поживешь немного, познакомимся ближе». А там мы решим, что ты сделать сможешь. Бежать не пытайся. Один отсюда не выберешься. Даже если тебе кажется, что запомнил дорогу. Да и не советую. Все равно от моих рысаков не уйдешь. Странно потянулись дни. Леню бугор поселил свою землянку. Вместе они проводили сутки напролет. Даже ходили на охоту. Как-то из деревни исчезли все мужчины. Кроме одного, не отходившего от инженера ни на шаг. Вернулись бугровцы поздно вечером с богатой добычей. Мирачевский ловил себя на мысли, что вся эта ситуация удивительно напоминает ему полюбившиеся в детстве книги об индейцах Фенемора Купера, а сам он точь-в-точь точь как следопыт в селении деловаров. За это время он многое узнал о предводителе лесного племени и даже проникся к нему симпатией. Игнат не отличался многословием, но все же рассказал, о том, что он из купеческой семьи, поднявшийся в Сибири на пушном промысле, создавший свой капитал нелегким трудом, в гражданскую потерял родню, а когда в Иркутске окончательно установилась советская власть, ушел с женой в деревню. Труда он не боялся, надеялся, что они смогут спокойно жить на земле. Но когда в начале 20-х большевики добрались и туда, он резко выступил против продоразверстки и ему отомстили. Так он утратил единственного близкого человека, свою Настену. Собрав сторонников, он выбил из поселка отряд красных, после чего осталось лишь уйти в леса. Леонида поразила эта история. В свою очередь он рассказывал о своем детстве и юности, о событиях гражданской войны на Полтавщине. Довольно быстро между ними возникли доверительные отношения, и вот тогда Игнат показал карту. Эту бумагу, Отдал ему перед смертью белогвардейский офицер, приставший к отряду бугра. На плане якобы было отмечено место, где спрятано золото с якутских приисков. «Я-то вроде грамотный, а вот карты читать не умею. Да и непонятно, в какой местности этот схрон. И что ты будешь с этим делать, если найдешь? Уйду в Маньчжурию, в Китай. Здесь жизни больше нет». И добавил. «Ты, разумеется, долю получишь». Но мирочевский только махнул рукой, он уже углубился в изучение потертого плана и не чувствовал ничего, кроме знакомого азарта. Достав из планшета свою карту и разложив ее на столе, он попытался совместить два изображения. Но сказывалась не только разница масштабов, но и странная для офицера небрежность обозначений. И на следующий день, с раннего утра, сидел уже согнувшись над схемой. «Ну что, получается?» – озабоченно спросил Игнат, глядя на нахмурившегося инженера. Тот покачал головой. «Пока ничего. Сам видишь, в каком состоянии бумага, ветошь, а не план. Половины не разобрать». Целый день промучился он над этим ребусом, стараясь догадаться, как найти ключ к нему. Привязки к местности так и не находилось. Утро очередного дня выдалось необычно тихим. Выйдя из землянки, Леонид понял, что встал поздно, Все не мог уснуть, долго крутился и размышлял о кладе. И чтобы угровцы снова удалились на промысел. А на пеньке неподалеку опять сидел сагледатый, прищурившись на солнце. Умывшись и выпив чаю ароматного травяного, снова принялся за дело, немного задержавшись у входа. «Эх, такой денек! Жаль, что нельзя с этой картой на людях появляться». А поздно вечером, услышав снаружи взволнованные женские голоса и ворчание своего стража, Мирачевский понял, отряд еще не вернулся, и это почему-то беспокоит оставшихся в лагере. Он не знал, насколько далеко мог увести своих Игнат, а потому спокойно лег спать. Отряд, однако, не появился и на следующий день. Вот здесь чутье подсказало, что нужно действовать. Но Леня почему-то медлил. Казалось, неправильно уходить вот так, не попрощавшись и не объяснившись с бугром. Что-то все же возникло между ними. Если и не близость, то взаимопонимание это точно. К тому же вчера вечером он окончательно понял, что карта офицера и гроша Ломанова не стоят. Определить по ней реальное местоположение предполагаемого клада совершенно невозможно. Уж в этом опытный картограф разбирался, как никто другой. Но Игнату-то об этом еще неизвестно, мучился мирочевский Вдруг его буквально пронзила мысль, заставившая взглянуть и на своего тюремщика, и на ситуацию в целом иначе. «А если Бугор решит, что я расшифровал схему и хочу в одиночку завладеть золотом, что тогда?» «Найдет ведь, из-под земли достанет. И, возможно, не только меня, девчонки». Леонид даже вскочил, ударившись макушкой о низкий потолок. Но нет». Нельзя же так думать о человеке, хотя... Вспомнились тут и рассказы Савелия. И все же были обстоятельства более весомые. Во-первых, его ждала семья, Иринка, Оля. Она наверняка уже волнуется. Во-вторых, слишком долгое пребывание среди бандитов могло вызвать в дальнейшем обвинение в соучастии. Времена наступили такие, что пострадать можно из-за малейшего подозрения. А это могло отразиться и на родных. Последний довод оказался решающим. Леонид молниеносно собрался, сунул план под подушку Игната и, улучив момент, когда женщины возились со стряпнёй, а мужик разжигал костёр, тихо нырнул в заросли. Инженер-путеец хорошо ориентировался и помнил направление. Главное было выйти к реке. Ещё важнее не встретить дикого зверя. Ружья ему, конечно, не оставили. а уж там, вдоль русла, он найдет дорогу до последней стоянки своей партии. Но в дремучем лесу все выглядит совсем не так, как на карте, а потому пришлось покружить по тайге, прежде чем, изрядно исцарапавшись, он все же выбрался к речке. Теперь маршрут был ясен. К стоянке, оттуда к Лене. Правда, вскоре выяснилось, что по более высокому берегу идти невозможно, Скользкие валуны, острые камни и колючие кустарники, спускавшиеся до самой воды, делали продвижение практически невозможным. Переправа на другой берег не широкой, но быстрой речушки выглядела небезопасной, а выбора не оставалось. Не сделав в воде и шага, Леонид поскользнулся. Валуны были и под водой. Он больно ударился коленом, только этого не хватало, но, к счастью, Понял, что все же получается плыть. И делать это нужно было как можно быстрее. В ледяной воде сводило ноги. Когда он выбрался на берег, его трясло. Пробовал бежать, чтобы согреться, но подвело ушибленное колено. Хотел было идти прямо по довольно пологому берегу, по солнцу, но пока не рискнул, опасаясь погони. Из провизии у Мирачевского была лишь краюха хлеба, сунутая в рюкзак в последний момент. Оставались еще несозревшие ягоды да рыба в постепенно успокоившейся реке. Нужно только хорошенько просушить спички. Добравшись до места стоянки, он понял, необходимо сделать прибал. Хорошо отдохнуть и подкрепиться. Сколько суток придется петлять до большой реки, с больной ногой неизвестно. На четвертый день он услышал слабый стук. Показалось, кому здесь стучать. И звуки пропали, но через некоторое время возникли снова, и теперь уже очень явственно слышался стук топора. Рубившие просеку мужики насторожились, увидев грязного, оборванного человека в очках. «Белый, что ли, офицерик?» — подслеповато прищурился на него лысоватый дядька. «Да что вы, дядь Вить, белых давно уже перебили!» — рассмеялся русоволосый парнишка. Заблудился, видать, человек. Они отвели его в ближайшую деревню. Тамошнее начальство, после выяснения всех обстоятельств, помогло добраться до Лены, а уж оттуда Леонид нанял лодку до самого Киренска. Ирочка не сразу узнала любимого папу. Ольга, обычно сдержанная, ревела, обнимая схудавшего мужа. Не заставили себя ждать и курюхин с Савелием. Вести в маленьких городках распространяются стремительно. Председатель долго с чувством тряс Ленину руку, а проводник совершенно понебратски хлопал его по плечу, приговаривая. «Ай да начальник, ай да молодца!» И, повернувшись к председателю, а я говорил, что живучий он. Ага, смышленый и живучий. Выяснилось, что отсутствовал инженер больше трех недель. Савелий всем все объяснил, как велели, кроме Курюхина. Ему он сразу же сказал, как дело было. Стало понятно, в каком примерно районе искать банду «Бугра». Слово «банда» неожиданно резануло Мирачевского. Операция проводилась под большим секретом. Считалось, что у Игната немало сторонников в каждом населенном пункте. «Где он теперь?» — спросил Леня. «Где?» «В Иркутск такую важную птицу увезли. Следователь аж оттуда прибыл». Леонид помрачнел. Он и вправду сдружился со своим тюремщиком. И было трудно осознавать, что такая яркая жизнь прервется в какой-то мере из-за него. Противоречивой личностью был Игнатик. но в какой-то мере привлекательный. Одним словом, благородный разбойник, вылитый литературный типаж. А ночью, сквозь сон, вдруг пробилась одна очень странная мысль. Эх, не успел спросить Игната, родственник он все же Василию Бугру или нет. В самом конце августа семейство Мирачевских внезапно увеличилось. Без предупреждения, как здешний снег, а здесь говорили, что в здешних краях случается и такое, заявилась Ольга Ираклиевна с мужем. Прочитав немой вопрос в глазах невестки, свекровь сразу внесла ясность. «Здесь мой сын, и я буду здесь жить». «Мам, может, лучше все-таки в Москве?» «Только и выговорил Леонид». Оказалось, что это не прихоть. Вдруг сорваться в такую даль. Для гордой женщины жизнь в Червоне стала совсем невыносимой. Точку поставили местные власти, реквизировав старинный дом, родовое гнездо Шперканов. Так в жизнь Иры навсегда вошла бабушка с дедом, а в изыскательской партии появилось еще двое надежных работников. Привычная ко всему мать начальника ее муж Николай Иосифович Кирик, служивший на Подоле егерем. Немало трудностей пришлось еще испытать членам той экспедиции, Нольга Ольга Иракливна до конца дней своих не могла забыть одну встречу в тайге с медведем. Она довольно далеко отошла от стоянки, собирая грибы. На той поляне их было так много, что женщина не успела разогнуться и только слышала хруст веток. А когда выпрямилась, в нескольких метрах от нее стоял медведь. Замерев от ужаса, смотрела она на него, вспоминая, что рассказывал об этих животных Савелий. Убегать было категорически нельзя, оставаться опасно. Говорили, что и кричать не следует, но тут медведь... Видимо, углядел в ней добычу и зарычал. И от ужаса, от неожиданности, Ольга Ираклиевна ответила тем же. Она стояла прямо напротив грозного зверя и орала. Кричала громко и отчаянно, не сделав ни шага назад. И медведь сначала попятился, а потом и вовсе развернулся и ретировался в чащу. Без сил опустилась она на траву. Как вернулась в лагерь, не помнила. Но корзину с грибами из рук не выпустила. К концу года партию Мирачевского перевели в Новосибирск. Снова по зимнему тракту отправилась семья, теперь уже в расширенном составе. Расширенном, но не окончательном. К лету ожидалось пополнение. Оля снова была в положении.